Часть первая. Тысяча и один аромат. Запахи тела. Глава 1 Что за рукой у рта? Скверное дыхание и прочие запахи. В старые добрые времена, когда в ходу еще были рекламные ролики, нацеленные на запугивание зрителей всякими жуткими образами, по телевизору крутили одну такую рекламу зубной пасты — Мужчина дует на одуванчик, и от его несвежего дыхания нежный цветок организирует прямо на глазах у миллионов телезрителей. Еще один вариант подобного фильма ужасов — влюбленная пара. Она ему что-то нежно нашептывает на ушко, а он, чуть ли не падая в обморок, закатывает глаза и с отвращением отворачивается. Не могу сказать, какое влияние оказывали такие сюжеты на число продаж зубной пасты, эликсиров, спреев для рта и прочих допинговых средств для дыхания. Но факт остается фактом. Большинство людей не переносят чей-то запах изо рта. Почувствовав его у кого-то поблизости, мы сначала принюхиваемся, вроде как из естественно-научного интереса, но как только источник запаха установлен, в ужасе отворачиваемся. Это наше архаическое «я» предупреждает. Здесь болезнь или разложение может быть опасно для выживания. Примечательно, что, судя по всему, женщины больше мужчин беспокоятся по поводу выделяемых запахов. По крайней мере, они точно чаще мужчин вербализируют эту тему на приеме у врача или в кругу друзей, где обмениваются различными советами. Например, как обеспечить себе свежее дыхание на утро после первой романтической ночи с новым партнером? Или что сделать, чтобы первый утренний поцелуй был приятным и свежим? Женщины рассказывают. Влюбленные мужчины просыпаются и с ходу лезут целоваться. А вот влюбленные женщины, проснувшись, прежде всего сосут экстрасильный «fisherman's friend» или какой другой отбеливатель для дыхания. Некоторые стремятся проскользнуть в ванную комнату и быстренько почистить зубы, прежде чем он проснется. Уж очень им хочется внушить своему Аполлону, что они относятся к тем редким существам, у которых в полости рта по ночам вырабатываются ароматы ментола и эвкалипта, но ни в коем случае не гнилостный утренний запах изо рта, как этот аромат зовется в научных исследованиях. Запах изо рта — это расхожий общий термин для обозначения двух различных его форм. При фаеторексоре причина дурного запаха на выдохе кроется в полости рта и глотки. При холитозис – галитоз – противный запах берет свое начало глубже, его можно унюхать даже в воздухе из носа. Бывают даже специальные амбулаторные приемы по этой проблеме. И степень ее запущенности можно измерить при помощи специального прибора – галиметра. Для этого надо подуть в некое подобие соломинки. А результат покажет, какова в выдыхаемом воздухе доля дурно пахнущих серосодержащих соединений. По оценкам у 25-50% людей всего мира, по меньшей мере в определенное время суток запах изо рта настолько сильный, что они становятся социально несовместимыми, окружающие предпочитают от них дистанцироваться. Так что запах изо рта – это на самом деле явление, присущее людям во всем мире, и ничего стыдного в этом нет. Однако это огромная табуированная тема, вызывающая форменную фобию. Примерно 12-17% пациентов, пришедших на специальный прием к врачу по поводу запаха изо рта, на самом деле стоило бы сходить к психотерапевту. Они страдают от галитофобии, так называется страх перед запахом изо рта, которого у них вообще нет. Тем же людям, у которых проблема действительно есть, зачастую очень трудно понять, пахнет у них изо рта или нет. А поскольку мы знаем, что замечанием о запахе изо рта мы можем человека задеть и даже нанести ему душевную травму, Большинство из нас предпочитает держать рот на замке, вместо того, чтобы указать своему визави на несвежее дыхание. Сделать это все-таки стоит. Но, конечно, не так, как один мой коллега, который по утрам приветствовал другого врача словами «Ну что, дохлую крысу на завтрак съел?». В замалчивании со стороны окружающих особенно неприятно вот что. Оно может не только загнать человека в социальную изоляцию, но и иметь серьезные последствия для его здоровья. Если человек не узнает о проблеме, он не пойдет к врачу, а значит рискует остаться с невылеченным заболеванием. А заболевания эти могут быть самыми различными. Запах изо рта, вызванный патологическим заселением бактериями, может в частности быть предвестником артериосклероза, инфаркта миокарда, деменции или преждевременных родов у беременных, а также кожных заболеваний, таких как крапивница, кожный зуд или псориаз. Источники зла. Причин для запаха изо рта может быть много. Почти в 90% случаев он связан с какими-либо проблемами в полости рта и глотке, и лишь 10% причин кроются либо в желудочно-кишечном тракте, в легких и других органах, либо в нарушении обмена веществ. Чтобы локализовать причину запаха изо рта при диагностике, проводят простой тест. Если выдыхаемый носом воздух не пахнет, значит дурной воздух исходит изо рта, Плохо пахнет воздух из носовой полости, ищем причину где-то глубже в организме. За большей частью дурных запахов стоят злоумышленники бактерии. Наш микробиом, то есть сообщество населяющих нас микроорганизмов, развивался в течение миллионов лет. Он живет в нас и на нас, и обычно мы существуем с ним в мирном симбиозе. Вместе с микробиомом мы являем собой некий суперорганизм, совокупное живое существо по имени галабионт. Галабионт? совокупность всех организмов в определенной экосистеме, в том числе живой организм со всеми населяющими его микроорганизмами. Нередко используется также термин «суперорганизм». Только во рту человека живет 100 миллиардов бактерий, представляющих до 700 различных видов. Некоторые бактерии поддерживают пищеварительные ферменты, участвующие в переваривании пищи. Другие просто существуют там как фиксаторы места. Многочисленные обитатели полости рта защищают нас от расселения болезнетворных возбудителей, равно как и их коллеги в кишечнике, на коже, во влагалище и даже в дыхательных путях. К сожалению, равновесие нашего микробиома может нарушаться, что не в последнюю очередь происходит из-за нашего техногенного образа жизни, и вместе с ним рушатся бактериальные механизмы самозащиты. Этот процесс вы можете себе представить на примере экосистемы пруда. Сбалансированная система с растениями и животными Выходит из равновесия, если какие-то виды начинают сокращаться в численности, а другие доминировать или вовсе вытеснять соседей. Определенные задачи перестают выполняться, запускаются разрушительные процессы, и водоем гибнет. Как на коже и всех слизистых, во рту, среди бактерий и грибков, также могут встречаться и хорошие, и плохие ребята. Если система выйдет из равновесия здесь, следствием станет плохой запах. Такие перемены, в свою очередь, связаны с рационом бактерий, любимые лакомства которых – это слизь, слощенные клетки слизистых оболочек и пищевые белки. Высвобождаемые ими похучие молекулы – это серосодержащие соединения, самый известный представитель которых – сероводород, а он пахнет тухлыми яйцами. Метилмеркаптан – одно из летучих сернистых соединений, иногда вырабатываемая микрофлорой рта, пахнет гнилой капустой или плесенью, а если скверно пахнет рыбой, мясом или фекалиями – В этом виновны биогенные амины, к которым в частности относится кадаверин, то есть трупный яд. Название говорит само за себя. Амины образуются, когда из аминокислот, структурного элемента белка, отщепляется двойки сеглерода. Подлость бактерий полости рта в том, что они любят собираться всем стадом и образовывать биопленку, слизистые биотопы, среда обитания организмов то есть отложения, в которых бактерии строят себе уютное и довольно хорошо защищённое убежище, откуда их так просто не выполоскать. Условия в слизистых биотопах во рту примерно такие же, как в сифоне под умывальником. Там тоже нарастает мерзостная плёнка из бактерий, которая приклеивается к стенкам, и непостоянно протекающая вода, применяемые чистящие средства ей нипочём. Так что тем, у кого неблагоприятный состав бактерий, стоит большого труда от них избавиться. Утренняя свежесть во рту. Утренний запах изо рта – это, конечно, классика. Он возникает в первую очередь, потому что ночью наша эндогенная посудомоечная машина приостанавливает свою работу. И вот тогда выражение «плевать, слюней не хватит» приобретает свое буквальное значение. В оригинале использован немецкий фразеологизм «доблагдладдишпюкевег» – дословно «вдруг нет слюны», которая употребляется в значении «просто нет слов». Поразительно! В нашей слюне живут миллиарды высвобождающих запахи бактерий. Когда слюни высыхают, остается не иное, как восхитительный запах старой слюны. Это как с морской водой. Когда вода во время отлива перестает периодически накатывать на берег, на нем остается соляная корка. Хорошее слюнотечение, в среднем по полтора литра в день, разбавляет запахи и смывает, уносит прочь бактерии. Ну чем не посудомойка? Если человек потребляет мало жидкости, и во рту у него сухо, никакого разбавления бактерий не происходит, и тогда может появиться запах. Так и происходит ночью, когда слюны и так образуются меньше, да еще и нет возможности время от времени залить в себя какую-либо жидкость. Микробы бесстыдно пользуются моментом и беспрепятственно размножаются. Поэтому-то, когда человек, проснувшись, нежно шепчет своей возлюбленной «Доброе утро, мое золотце», Зловонный аромат выливается наружу во всем своем великолепии и многообразии. Против этой формы запаха изо рта мало что можно сделать, разве что воспользоваться каким-нибудь освежителем, попить, поесть или почистить зубы. Его могут усугубить некоторые медикаменты, пересушивающие полость рта или же заболевания слюнных желез. А вот в отношении других форм запаха изо рта кое-что можно предпринять. Вы не поверите, но одна из мер — это дыхание. Лучше всего делать это в одиночку. Дело в том, что большую часть микрофлоры полости рта составляют анаэробные бактерии, то есть те, которые предпочитают обитать в местах, куда поступает меньше кислорода. Они прячутся в расселенных и карманах. Если дышать и говорить одновременно, то, по крайней мере, часть вонючек получится прогнать. пародонтит кариес и ижесними. Конечно, все бактерии таким образом не выгнать. Уж больно много у них идеальных укрытий. Кроме того, современный человек вносит свою лепту в выработку новых ароматов. На сегодняшний день наиболее распространенным бактериальным заболеванием полости рта, наряду с кариесом, стал пародонтит воспаление опорного аппарата зуба, пародонта Оно вызывается самыми разными причинами. Тут замешаны и генетика, и иммунная система, и качество ухода за полостью рта, а также курение и современная пища. Стоматологи различают сладковатый запах пародонтита уже на расстоянии метра против ветра. А если пациент, улыбнувшись, ещё и обнажит покрасневшие от воспаления дёсны, то вообще всё ясно. Может, вы помните рекламу зубной пасты с образом надкушенного яблока со следами крови? Там ещё была такая запоминающаяся фраза «Чтобы вы и по утрам могли смачно кусать». Это на самом деле не такая простая задача при обширном пародонтите, который часто влечёт за собой разрушение дёсен. И, в свою очередь, печально известный пародонтоз. Наши зубы корнями сидят в так называемых альвеолах. Это маленькие ямки в костяной челюсти. Но они сидят там не впритык. У них есть небольшой зазор, люфт, обеспечивающий им некоторую эластичность положения. А чтобы зубы не выпадали, к каждому из них со всех сторон от надкостницы челюсти идут прочные волокна. И своим натяжением они поддерживают его, как цирковой шатер. Сверху маленькую щель закрывает, подобно резиновой кромке, здоровая десна, ведь остатком пищи и бактериям сюда нельзя. Но если этот резиновый уплотнитель ослаб и отстаёт от зуба, то агрессивные, провоцирующие воспаление бактерии воспринимают это как приглашение и тут же заселяют удобное местечко, затягивая открывшуюся полость своей биоплёнкой. Они развивают там активность, начинается воспаление и потихоньку разрушается опорный аппарат. Вокруг зуба образуются карманы, которые постепенно становятся все глубже, если их не лечить. Сюда не доберется ни зубная щетка, ни зубная нить, ни щетка для межзубных промежутков, запах изо рта, кровоточивость десен, шатающиеся зубы, а в худшем случае потеря зуба – вот такие последствия. Когда в деснах появились глубокие карманы, вам поможет лишь визит к врачу. Если вы когда-то были на профессиональной чистке зубов, то знаете, что эта процедура может быть весьма приятной, А бывает ещё та мясорубка. То, что в ходе чистки извлекается у некоторых пациентов из прищёчных зубодёсневых карманов, пахнет не очень приятно. Оно уже мало похоже на классические зубные отложения, а больше напоминает твёрдые комки. Маленькие твари хорошо поработали над уплотнением своей биоплёнки. Персистирующее, то же, что и хроническое, воспаление – это крепкий орешек для организма, Он вынужден постоянно находиться в состоянии боевой готовности и отчаянно пытается защищаться от распространения болезнетворных бактерий. Успеху защитных действий организма препятствует курение, стресс, злоупотребление алкоголем и медикаментами, а также нарушенная флора кишечника. Курение повышает риск парадонтитов в 15 раз. Хорошие бактерии от курения умирают, плохие размножаются. Обычно тревожным сигналом о наличии опасного воспаления дёсен служит их кровоточивость. Однако у курильщиков этот важный ранний симптом выпадает, поскольку никотин сужает сосуды. Так что рот курильщика будет пахнуть не только сигаретами, но ещё и сладковатым пародонтитом, причём запах будет сильнее, чем у некурящего. Прочие места обитания бактерий Наш рот для бактерий – это поистине Эльдорадо. Испорченные пломбы, плохо сидящие коронки и мосты, недостаточно очищенные протезы, кориозные зубы – все это идеальные обиталища для бактерий, создающие предпосылки для изрядного запаха изо рта. А если вы когда-либо внимательно разглядывали свой язык, наверняка замечали, что вся его поверхность в бороздках и трещинах. Сильно растрескавшийся язык с ворсистым налетом уже сам по себе повышает риск запаха изо рта поскольку здесь больше места для расселения бактерий. Так же, как в высотном доме поместилось бы больше жильцов, чем в малоэтажном здании. Фактически в 80-90% случаев причина запаха изо рта, когда мы говорим о запахе, рождающемся в ротовой полости, кроется где-то в районе языка. Кроме языка с его бороздками и складками, уютные ниши для бактерий представляют собой еще и миндалины. Поверхность у них не гладкая, а вся в мелких ямках и вмятинах. Это крипты, где собираются отложения из отторгнутых клеток, слизи, пищевой массы и бактерий. При жевании крипты обычно опустошаются, однако потребляемые с пищей и содержащиеся в нашей слюне кальциевые соли могут приводить к затвердеванию всей этой каши. В результате появляются конкременты миндалин – плотные каменистые образования, которые хоть и безобидны, но запаху изо рта могут поспособствовать. Размером они варьируются от совсем крошечных до горошины, а еще имеют свой цвет, от бело-желтого до зеленоватого. Они могут быть мягкой консистенции, комковатыми или твердыми, а самые крупные из них выделяют запах, напоминающий тухлые яйца. Иногда конкременты путают с частичками гноя, которые образуется при воспалении миндалин. Это заболевание, как и классические инфекции дыхательных путей, тоже сильно способствует запаху. Он неприятно сладковатый, однако сопровождается сильным покраснением, отеком и температурой. Как мы едим? Желающие похудеть с целью обрести здоровье и привлекательность чаще всего либо решают вообще ничего не есть, либо выбирают кетодиету, диету исключающую употребление пищи, содержащей углеводы. Когда организм не получает сахара, он начинает зажигать жир, чтобы добыть энергию. Печень, в свою очередь, вырабатывает заменитель глюкозы, так называемые кетоновые тела. Такое питание подразумевает отказ от хлеба, макарон, картофеля, злаков, сладких фруктов, молока, бобовых плодов и сладостей. Кетоновые тела – это, так сказать, аварийный рацион, обеспечивающий в голодные времена работу сердца, мышц, почек и мозга. Люди, которые успешно выдерживают кетодиету, хорошо сбрасывают вес, но пахнут при этом, как жидкость для снятия лака, ацетон или фруктовая жвачка. Запах ацетона дают выдыхаемые кетоновые тела, Причем выдыхаются они не только изо рта, но и из носа, потому что причина запаха связана с обменом веществ. Но ну, а любители фитнеса, соблюдающие высокобелковую диету, доставляют большую радость некоторым видам бактерий в полости рта, для которых белок – любимое лакомство. Только вот разложение белка приводит к запаху изо рта. Если вам когда-либо случалось голодать продолжительное время, вы знаете, что голодное дыхание – спертое и неприятно горькое. Иногда оно даже может пахнуть тленом. Дело вот в чем. Еда и питье оказывают на бактериальный газон во рту и на языке некий эффект соскабливания и смывания. Следовательно, регулярный прием пищи действует как эффективная защита от запаха изо рта. По крайней мере, покуда вы не злоупотребляете чесноком и луком, которые, как и алкоголь, способствуют запаху изо рта и износа. Сыр, творог, капуста, хрен, кофе и шампанское, кстати, тоже дурно пахнут, как только попадают в рот. Так что на приеме с шампанским... Не стоит слишком докучать другим гостям. Потом вся эта пищевая масса начинает свое путешествие вниз, и по пути она также может вызвать неприятные явления. Отрыжка, сопровождающаяся солидным выхлопом запаха, газы и дикое урчание, раздающееся из желудочно-кишечного тракта, могут быть как безобидными, так и свидетельствовать о каком-либо заболевании. Так воспаление слизистой желудка, гастрит, тоже иногда возникает из-за бактерии, и зовут ее Helicobacter pylori. Она делает дыхание кислым, и наружу вырывается рвотный запашок. Запах из желудка также усиливается, если натянутая диафрагма недостаточно сужает пищевод и возникает отток кислой жидкости, рефлюкс. Несвежее дыхание могут обуславливать и такие внутренние заболевания, как, например, сахарный диабет, астма, печёночная недостаточность, болезнь почек, лёгочный абсцесс, разлагающиеся опухоли или соки поджелудочной железы. Поэтому хороший врач, пока он разговаривает с вами или проводит обследование, будет принюхиваться и подмечать, не пахнет ли ваше дыхание мочой, печенью или мертвечиной. Что делать при запахе изо рта? Если источник зла кроется в полости рта и глотки, то естественно, в первую очередь поможет гигиена рта, и главным образом чистка зубов. Сейчас я вас удивлю. О чём бы ни вещала реклама, Но развитие кариеса никоим образом не зависит ни от модели зубной щетки, ни от марки пасты. Для лабораторных условий и людей с физическими ограничениями лучше подходят электрические зубные щетки. Однако в реальной жизни они не дают существенного преимущества для выживания ваших зубов, тем более что вибрирующие приборы для чистки некоторым людям неприятны. Так что можно со спокойной совестью пользоваться старыми добрыми зубными щетками, только, пожалуйста, не жесткими вариантами, а мягкими или средней жесткости. Драить жесткими щетками, да еще сильно нажимая, так вы не обеспечите себе хороший массаж десен, а как раз наоборот. Жесткая щетка – это чрезмерная нагрузка. Она может поранить десны и так их спугнуть, что они навсегда уйдут. Бактерии только рады будут, а чувствительные шейки зубов из-за этого оголятся и начнут сигнализировать болью, что об этом думают. Заодно вы напрочь отскоблите себе зубную эмаль. Что важно в технике чистки? Чистят от красного – десна к белому – зуб – круговыми или вибрирующими движениями. Продолжительность чистки не так важна. Главное – всюду добраться и добросовестно позаботиться о межзубных пространствах. Если у вас получится сделать это за две минуты вместо рекомендованных трех – прекрасно. Зубная эмаль – это самое твердое вещество в нашем организме. Она состоит преимущественно из кристалла гидроксилопатита и основных составляющих кальция и фосфата. Кроме того, в ней содержатся втористые соединения. Эта кристаллическая стенка призвана защищать наши зубы от различных опасностей, сопровождающих процесс питания и жевательные движения. Если эмаль часто повреждается, то залегающая под ней зубная кость, дентин, оказывается беззащитной перед температурными и кислотными атаками. Кстати, некоторые продукты питания, лимонады, фруктовые соки и энергетические напитки, равно как и средства для отбеливания зубов, тоже могут отщеплять минералы от эмали. Хотя вообще-то наш организм предусмотрел и на этот случай один защитный механизм. Поскольку компонент гидроксилопатита в зубной эмали невосполним, наша слюна доставляет сюда немного кальция и фосфата, которые позволяют подлатать мелкие изъяны в защитном слое. Но, к сожалению, состав слюны зависит опять-таки от того, что мы потребляем. Потребление богатого углеводами фастфуда, этой пищи цивилизованного человека, Провоцирует бактерию Streptococcus мутанс вырабатывать из сахара клейкое вещество. Оно крепко пристает к зубу, начинается ферментация углеводов, образуются кислоты. Показатель pH, который во рту обычно около 6, падает до очень кислотных значений, ниже 5. И вот уже содержащиеся в эмали минералы растворяются, эмаль разрушается, точно облитая кислотой мраморная скульптура, ставшая жертвой вандалов. А поскольку в зубной эмали, как и в Дентине, есть микроскопические мелкие каналы, то все кислое, холодное и горячее она доносит до сердца зуба. Там залегает так называемая пульпа, живое мясо, пронизанное многочисленными кровеносными сосудами и нервными волокнами. Тут уж в буквальном смысле прочувствуешь, каково это – попробовать что-то на зуб. Неблагоприятная кишечная флора понижает усвоение кальция из пищи, а как раз кальция зубу и не хватает. Об этом поговорим подробнее в главе про синдром раздраженного кишечника. Чистить зубы после еды имеет смысл, но после того, как съели что-то, содержащее кислоту, яблоко, например. Однако не следует бежать к раковине сразу, как только откусили последний кусок. Лучше выдержать паузу, оптимально полчаса-час, чтобы дать время слюне немного нейтрализовать пищевые кислоты. Тогда они не будут проявлять себя так резко. С выбором правильной зубной пасты вот какое дело. Есть самые разные зубные пасты и гели, содержащие большое количество ингредиентов. Чистящие частички, моющие вещества, воду, пенообразующие, связывающие и влагоудерживающие средства, консерванты, ароматические и красящие вещества, эфирные масла. А для реминерализации эмали фтор, кальций и фосфаты. Эти минералы защищают от образования кариеса, а значит, от возникновения ниш, откуда исходит запах. Фтор с экологической точки зрения вопрос спорный. Это природная соль, которая встречается всюду – в земной коре, в воде, а следовательно и в человеческом организме, прежде всего в костях и зубах. Естественно, фтор содержится в частности в зелёном и чёрном чае, грецких орехах, сельди, сливочном масле, цельных зёрнах, соевых бобах и минеральной воде. Но, как всегда, доза делает яд. Согласно Парацельсу, всё есть яд и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд. Если потреблять фтор в неумеренно больших количествах, он может вредить организму и действовать как яд. Например, если взрослый человек за раз съест 20 тюбиков зубной пасты. Установленный факт. Фтор угнетает кислотообразующие бактерии. Он может эффективно укреплять зубы и повышать их сопротивляемость к кариесу. Зубные врачи любят пошутить между собой. Все зубы фтором лечить не надо, а только те, которые хочется сохранить. При непосредственном контакте с зубом фтор может починить микроскопические дефекты в эмали лучше, чем это сделает кальций от природы, содержащейся в слюне. Но поскольку это действует только при близком контакте, нет необходимости глотать фтор ради сохранения зуба. Поэтому я не рекомендую фторосодержащую соль, фторированную воду, а тем более таблетки фтора, которые иногда прописывают младенцам. Они действуют лишь когда находятся во рту, а будучи проглоченными, никакого эффекта уже не производят. Так что пока у младенца ни один зуб еще не проклевывается, эти таблетки довольно бессмысленны, поскольку уже готовые зубы пока что спрятаны в челюсти и могут быть укреплены вторым только тогда, когда вылезут наружу. Для защиты эмали зубам вполне достаточно непосредственного контакта с фторированной зубной пастой или гелем. Рынок предлагает необозримо большое количество средств по уходу за зубами. Между нами все они в той или иной степени делают одно и то же, Основательный уход и никаких чудес. Для здоровья зубов важно главным образом здоровое питание, тщательная чистка и подходящая зубная паста. Для чувствительных зубов при открытых зубных шейках. С функцией отбеливания для желтоватых зубов. С хорошим вкусом и запахом для всех, кто любит свежесть. Зубная нить добирается до мест, куда у зубной щетки нет шансов попасть. Пользоваться ей нужно раз в один-два дня. Эффективнее всего почистить межзубные пространства получается немного шершавой, невощённой нитью. Для чистки более крупных щелей между зубами или мостов есть специальные щёточки. Важно пройтись вдоль с обеих сторон каждого зуба до самой глубины, до розового бугорка. Так не только удаляется грязный зубной налёт, но заодно и воздух попадает в щель, что не нравится анаэробным, то есть не любящим воздуха, вонючим и тухлым бактериям, и обезвреживает их. Кровь при чистке нитью означает, что десна воспалена, а не то, что вы действовали слишком брутально так что продолжаете. Во время ежедневной чистки зубов нельзя, разумеется, забывать и про язык. Исследования доказывают, что зубная щетка при этом менее эффективна, чем пластиковый или металлический скребок для чистки языка. Эффективнее всего щетка для языка. Дело требует некоторые сноровки. В первую очередь от тех из вас, у кого при нажатии на язык ближе к его основанию быстро появляется рвотный рефлекс. Если вы немного высунете язык, прежде чем его чистить, будет чуть полегче. Итак, 10 раз пройтись по языку щеткой, зубным гелем или без него, и все будет отлично. Что еще поможет? Раствор для полоскания рта. Соединение цинка угнетает пахнущие бактерии. Антисептики хлоргексидин, триклозан убивают бактерии. Эфирные масла дают отдушку. Вытяжки из аюрведических масел. Кунжутное, подсолнечное и натуральное кокосовое масло холодного отжима сокращает число дрожжевых грибков, корейсогенных бактерий и уменьшают парадонтозные пленки столь же эффективно, как хлоргексидин. Утром до завтрака одну столовую ложку масла положить в рот, 10-20 минут процеживать через зубы, затем выплюнуть. Зубной врач и профилактика. Зубы, пломбы, коронки, и протезы необходимо регулярно контролировать и залечивать, корректировать у зубного врача. Профессиональная чистка зубов. Два раза в год удаляются отложения, уменьшаются поверхности, куда могут попадать бактерии. Лечение пародонтита в зубодесневых карманах. Выскабливание, иногда с оперативным вскрытием десны, в некоторых случаях требуются антибиотики. Кишечная флора. Клетчатка и антибиотики укрепляют флору полости рта, вытесняют возбудителей болезней. Насколько ухоженные зубы важны для межличностных связей, Я сама недавно еще раз убедилась во время одного официального мероприятия. Вечером, накануне одного медицинского конгресса, все докладчики встретились за изысканным ужином в приятной атмосфере для делового обмена мнениями и личного общения. Я сидела за одним столом с внешне очень привлекательным человеком, главным врачом. Он был такой подтянутый, с густыми волосами, с легкой проседью, хорошо одет. Мы быстро разговорились, но при первой же открытой улыбке он обнажил сверху справа пространство между зубами. Как ни странно, он не прикрыл от стеснения рот рукой и никак не прокомментировал зияющую дыру. Я ожидала чего-нибудь вроде «О, простите, мне неловко, но мой зуб сейчас как раз на ремонте. Я думаю, между нами, врачами, можно же что-то такое сказать». Всё это было как-то странно. На следующее утро профессор Щербина представлял свой доклад широкой публике. Я села в первом ряду, вся в нетерпении, ведь он же был основным докладчиком дня. Хотите верьте, хотите нет, но зуб был на месте. «Не следа от Щербины!» И восприятие его имиджа тут же улучшилось. Я радовалась предстоящему обеду, хотела взглянуть на профессора еще раз новыми глазами. Но только вообразите себе. Аккурат к обеду на месте зуба снова была дырка. Что ж, все стало понятно. У профессора был съемный зуб, который он вынимал для неформальной беседы с коллегами и снова вставлял перед докладом с большой сцены. Иногда люди все же весьма своеобразно расставляют приоритеты. Ну да ладно. Мы все же там собирались не для флирта. С другой стороны, покупая коня, заинтересованный покупатель обязательно посмотрит четвероногому в зубы и таким образом получит важную информацию о состоянии здоровья и возрасте животного. И у нас двуногих хорошие зубы свидетельствуют о возрасте, здоровье и о том, насколько хорошо мы о себя заботимся и ценим себя. Если со временем жемчужном ожерелье не достанет жемчужины или вся нитка примет ужасающий вид, мы будем пенять на себя. а теперь, Если хотите больше узнать о скверных запахах, остается лишь дождаться следующей главы. Прикрывать рот рукой мало чем поможет при этих ароматах, зато обмахиваться этой же самой рукой очень даже применимо.